Глава 150. Битва была проиграна заранее. Я не могу рассказывать историю такой, какой ей следовало быть. Все это скопище персонажей, событий, дат. Это бесконечное разветвление причинно-следственных связей. И эти люди, эти настоящие люди, которые по-настоящему существовали, со своими жизнями, своими поступками, своими мыслями, я могу лишь едва их коснуться. Одно цепляется за другое, и я никак не могу выкрутиться, потому что стену истории все больше и больше опутывает плющ причинности, а это обескураживает. Смотрю на карту Праги, где точками обозначены квартиры людей, которые помогали парашютистам и давали им приют, людей, которые почти все заплатили за это жизнью. Мужчины, женщины и, конечно, дети. Семья Сватушевых у Карлова Моста, семья профессора-подпольщика Огоуна поблизости от замка, семьи Наваковых, Маравцевых, Зеленковых, Фавковых, они жили восточнее. Каждый член каждой семьи заслуживает отдельной книжки, где было бы рассказано все, от его прихода в сопротивление до трагической развязки в Маутхаузене. Сколько забытых героев на обширном кладбище истории. Тысячи, миллионы фафиков и мравцев, новаков и зеленок. мертвые, мертвы, и мертвым совершенно все равно, воздадут им почести или нет. Зато для нас, для живых, это кое-что значит. Память абсолютно бесполезна для тех, кого чтит. Она служит тому, чья она. С ее помощью я упорядочиваю свою жизнь, ею я утешаюсь». Ни одному из читателей не запомнить этого списка имен. Да и зачем ему такой список? Для того, чтобы какие-то сведения удержались в памяти, их надо сначала превратить в литературу. Противно, но ведь это так. Я уже знаю, что только Моравцевы и, может быть, Фавковы найдут себе место в структуре моего рассказа. Сватышевы, Новаковы, Зеленковы и многие другие, чьих имен я не знаю, вернутся в забвение». Только ведь имя — это всего лишь имя. Я думаю о них обо всех. Я хочу говорить с ними. А если никто меня не слышит, ничего страшного. Ни для меня, ни для них. Может быть, когда-нибудь потом кто-то, кому понадобится поддержка или утешение, напишет историю Новаковых и Сватышевых, Зеленковых или Фавковых».